Глава двадцать шестая Несколько бесконечных, мучительных минут Леон смотрел на девушку, которая будто уснула на его руках. Бледное лицо застыло маской вечного спокойствия. Грудь перестала тяжело подниматься в бесплодных попытках наполнить легкие воздухом. Леон вглядывался в лицо Ари, надеясь, что она вот-вот встрепенется, снова посмотрит на него своими небесно-голубыми глазами и шепнет «Все обошлось». Маг вслушивался в безупречную тишину «Мертвого мира» надеясь уловить в груди девушки заветный стук сердца, но оно не забилось. Ни сейчас, ни потом. «Она мертва», — произнес его противник спокойно, но в голосе ледяного мага Леон уловил дрожащие нотки скорби. Это вызвало приступ ярости до зубного скрежета. «Как Дерек может тосковать по ней, если он сам обрек Риадну на такую участь? Как смеет жалеть о ее смерти, если оттягивал роковой момент лишь потому, что нуждался в верном союзнике?» «Она была для тебя лишь инструментом», — горько выдавил Леон, не глядя на Дерека. Дрожащими пальцами он убрал пепельную прядь с похолодевшего лица Ари и стиснул челюсти. Боль утраты выжигала сердце изнутри. Леон понимал, что долго ни она, ни он все равно бы не прожили. Все бы завершилось или окончательным крахом мира, или новым кругом, в котором они друг другу были бы чужими. Так или иначе, конец неизбежен. Ари лишь ускорила его, подарив Леону призрачный шанс на победу. «Ты говоришь о том, чего не знаешь». Дерек отвернулся от безжизненного тела подруги и медленно направился к Леону. Каждый шаг взметал в воздух пыли и пепел и раздавался оглушительным грохотом в тишине опустевшего мира. «Я люблю Ариадну, а вот ты, Леон, ее даже не знал!» Едва слова сорвались с губ ледяного чародея, тело девушки, которую Леон бессмысленно убаюкивал и прижимал к себе, вдруг подернулось призрачной дымкой. Ари словно растворялась в воздухе. Ее образ медленно терял четкие очертания. Леон вздрогнул, когда понял, что его руки перестали ощущать тяжесть тела Ари. Он в последний раз впился взглядом в любимые черты, потянулся к шраму на виске девушки, но так и не успел его коснуться. Ари исчезла, будто никогда и не существовала. Дерек горько усмехнулся, проводив взглядом ускользающий призрак, а затем покосился туда, где на земле осталось лежать ада. «Что и требовалось доказать, Лев? Ты боролся за девушку, которой нет». «Это не так», — сухо отчеканил парень, поднимаясь на ноги. В глазах все еще стояло восковое застывшее лицо любимой девушки, что отдала за него жизнь. «Ты знал лишь ту часть души, которую тебе позволили видеть», — упрямо гнул свою линию Дерек. «Настоящая Риадна сейчас перед тобой». Он указал на распластанное на земле тело, которое Леон окинул стеклянным пустым взглядом. Да, у этой девушки те же черты, те же волосы и фигура что и у Ари, но это не она. Может, Ари и Ада когда-то и были почти полными копиями друг друга. Однако, чем дольше девушки находились порознь, чем ближе Ада становилась к цели, а Ари к Леону, тем глубже оказывалась пропасть между близнецами. Леон слабо улыбнулся своим мыслям, а затем вскинул взгляд на соперника и произнес. «Ошибаешься. Каждый из нас знал свою Ариадну. Ту, какой она может быть с тобой или со мной. Глаза мага жестко сверкнули, и он твердо заверил. И я готов на все, лишь бы Ария вновь не стала той черствой и жестокой девушкой, какую ты из нее создал. Я никогда не давил на нее и не пытался изменить. Лишь давал то, что она сама просила. Яростно оправдывался Дерек. Ариадна мечтала о мире, у которого будет достойное будущее, и мы вместе шли к этому, прилагая все усилия». Лён покачал головой, устало опустив веки, и произнёс. «Но «Ну какой ценой? Ты сделал из любимой девушки монстра. Я не позволю этому случиться вновь». Дерек глухо рассмеялся, качая головой. Голубые глаза на лице, покрытом свежими шрамами, опасно блеснули, и чародей насмешливо спросил. «Собираешься бороться со мной за силу Верховного? Хочешь победить ради своей Ари?» Лён спокойно кивнул и выпрямился, приготовившись сражаться. Дерек смелил его надменным взглядом и напомнил. «Недостаточно просто убить меня, Лев. Если, повернув время вспять, ошибёшься хотя бы на секунду, сила покинет тебя и снова раздробится, начнётся новый отбор». Дерек ожидал увидеть испуг или сомнения, но натолкнулся лишь на нерушимое упорство и непоколебимость огненного мага. Недовольно хмыкнув, чародей добавил. «Ты не сможешь совладать с этой магией, а я с ней уже свыкся. Лучше сдайся, Леон, я подарю тебе быструю смерть». «Не стоит. Я готов рискнуть». Дерек, приняв вызов, коротко кивнул и поднял с земли обломок ледяного копья. Леону не оставалось ничего иного, кроме как последовать примеру противника. Он, как и Дерек, ощущал, что от магии в воздухе остались считанные крупицы. А значит, не получится принять львиный облик, и лучше обойтись беззащитных и атакующих чар. Ведь истратить драгоценный ресурс до конца — всё равно, что подписать смертный приговор человечеству. Неизвестно, насколько хватит последних крох магии, но без неё нырнуть в новый круг прошлого может и не получиться. Сможет ли новоизбранный Верховный восстановить исчезнувший заветный ресурс и починить время? Непонятно, но лучше не рисковать. Без магии Лён перехватил скользкий осколок и приготовился замахнуться. Без магии кивнул его противник и без предупреждения ринулся в бой. Леон отразил первый удар, второй, едва успел увернуться от следующего. Дерек атаковал яростно, неистово, не жалея сил. Леон не успевал наносить удары и лишь защищался от выпадов, часто следующих друг за другом. «Если Дерек будет действовать в том же духе, он быстро выдохнется, потеряет обдительность и не сможет избежать рокового удара. Нужно лишь дождаться. «Дерись!» — сквозь зубы прорычал брюнет, и его жуткое лицо исказило гримаса злости». От одной только мысли, что этот человек внешне спокойный, но ядовит изнутри, встанет во главе Примы и заберет себе Ариадну, Леонну стало противно. И ведь он даже не сможет ничего предпринять, не сможет остановить Дерека или переубедить Ариадну, так как сам останется без воспоминаний о девушке, которую когда-то любил. Сердце сжалось от боли и тоски по ней. Как можно забыть Ари? Казалось, без памяти о ней в груди навечно поселится пустота». «Нет, он не проиграет Дереку. Радиари не проиграет». Ледяные клинки скрестились, в стороны полетели холодные осколки. Дерек нехорошо усмехнулся и в следующий миг ладони Леона обжег мороз. Хрустальное копье выпало из рук, и ослепленный болью парень не успел среагировать на новый выпад. Остреё вонзилось в уже раненое бедро, ноги подкосились. Леон повалился на землю едва не руча от ярости. «Мы ведь договаривались не использовать магию», — взрывел он, но Дерек только пожал плечами. «Странно, что ты поверил, да еще и попытался сразить меня моим же оружием». Дарек, угрожающий навис над Леоном, и замахнулся, чтобы нанести последний, решающий удар. Его бесстрастное лицо не выражало ни торжества, ни злорадства, но Леон чувствовал исходящее от чародея самодовольство и видел его отблески в холодных глазах. «Неужели Ари зря приняла на себя столь мучительное заклятие? Не на такую развязку она надеялась, бросаясь защищать Леона». Лицо девушки, ее улыбка снова яркой вспышкой мелькнули перед глазами. Жгучая боль и тоска Леона, зародившись в груди, вдруг выплеснулись наружу неудержимым огненным всполохом Пламя щитом выстроилось над магом, но Дерек и не думал останавливаться. Он со всей силы ударил по защитному пологу но тот отразил удар, перенаправив всю мощь на самого Дерека. Ледяной маг пошатнулся, схватился за грудь и рухнул на колени. «Это еще не конец, Лев! Я не проиграю тебе!» Прохрипел Дерек Леону, который изумленно смотрел на его раны. Из уголка рта Дерека стекала красная струйка. Темная рубашка пропиталась кровью, что сочилась из раны на груди. Но чародей не собирался отступать. Он вскинул руку, готовя швырнуть в противника последнее заклятие. На кончиках дрожащих пальцев искрясь начали формироваться сети чар. Леон сомневался лишь мгновение. Силы, напитанные воспоминаниями о Баре и желанием увидеть ее вновь, бурлили внутри, разрастаясь необузданным пламенем. Леон не посмел заглушить их, не смог без сопротивления встретить смерть. Он тоже поднял ладонь всего на мгновение позже Дерека и сформировал заклятие. Миг и две ослепительные вспышки осветили пустынную дорогу ярче солнца. Послышался судорожный вскрик. Это заклятие одного из чародеев нашло свою цель. «Береги ее!» беззвучно вымолвил поверженный маг. Он в последний раз посмотрел на мертвое тело своей возлюбленной, и его веки сомкнулись. А потом воздух завибрировал от возросшей силы. Мир подернулся туманной пеленой. Яркими пятнами, перетекая друг в друга, заплясали краски. Время потекло назад.